Глава 86. Среда, 15 марта. Через три четверти часа вежливый, безукоризненно одетый человек провозил Россу в просторный элегантный кабинет с книжными полками вдоль стен, старинным ковром на полу, масляными полотнами на стенах и величественным видом на Темзу, здание парламента и Биг Бен. Навстречу Россу из-за массивного стола поднялся потянутый, энергичный на вид человек лет шестидесяти, с рядеющими седыми волосами в круглых очках без оправы. Лица его было хорошо знакомо Россу, он не раз видел этого человека и на фотографиях в газетах, и по телевизору. На архиепископе был серый пиджак, пурпурная рубашка с белым священническим воротничком и большой нагрудный крест на массивной цепи. Архиепископ обошел стол и протянул Россу руку, на которой сверкал массивный епископский перстень с пурпурным камнем. «Мистер Хантер!» Голос у него был сильный, хорошо поставленный, хоть и не совсем избавленный от следов простонародного выговора. «Как я рад, что вы согласились со мной встретиться!» «Напротив, сэр, я чрезвычайно польщен вашим приглашением!» Рос не кривил душой. Странное, почти восторженное чувство охватило его здесь, в кабинете его преосвященства преподобного Тристрама Тенби, главы Могущественной Церкви Великобритании. Сам архиепископ мгновенно очаровал его своим видом, и поведением. Однако Рос вспомнил, что должен оставаться на чеку. Архиепископ пригласил его занять удобное кресло за столиком возле окна, по-видимому, не случайно расположенным так, чтобы посетители могли наслаждаться прекрасным видом. Тут же появился помощник с чайником, фарфоровыми чашками и печеньем в серебряном поносе. «Предпочитаете чай или кофе?» — поинтересовался архиепископ. «От чая не откажусь, спасибо». Пару минут спустя, когда оба они сели, а помощник вышел и прикрыл за собой дверь, Тристоран Тенби с теплой улыбкой обратился к Россу. «Думаю, вы уже догадываетесь, о чем я хотел бы побеседовать с вами, мистер Хантер. Позвольте называть вас Россом?» «Да, пожалуйста, сэр, а -а архиепископ». «Прошу вас, зовите меня Тристораном», ответил предстоятель почти заговорщицки, подмигнув ему. «Спасибо. Да, думаю, у меня есть представление о том, почему я здесь». «Кажется, вы дружите с епископом Манмутским?» «Верно, сэр. А... Тристрам, мы старые друзья. Познакомились еще, когда он был простым священником в Брайтоне. Он мне очень нравится». «Мне тоже». «Хороший человек наш Бенедикт. И очень способный. Он рассказал мне о вашей с недавней встрече. То, что вы поведали ему, и заинтересовало его. И весьма обеспокоило». «Обеспокоило? Что же именно?» «Ну, думаю, прежде всего то, что информация поступила к вам от этого джентльмена, доктора Гарри Кука» который, по его собственным словам, получил ее, по крайней мере, частично, от медиума спирита. Архиепископ поставил чашку и блюдце к себе на колени. «Вы, конечно же, знаете, что говорит о медиумах Библия и как на них смотрит духовенство. Они связаны ли это с тем, — решив его проверить, возразил Росс, — возразил Рос, что церковь, так сказать, претендует на монопольную связь с духовным миром, поэтому отрицает любые другие способы вступить с ним в контакт. Стэнби улыбнулся. «Давайте не будем сейчас вступать в дискуссию, иначе не закончим и до завтрашнего дня. Перейдем к более серьезным вопросам, касающимся доказательства бытия Божия. Вы, конечно, слышали старинную поговорку. Наука задает вопрос «Как?», а религия «Зачем?». Роскивнул. «Все научные исследования призваны найти доказательства, а религиозные — найти смысл. На мой взгляд, задача церкви в современном мире — соединить то и другое. Это ведь совсем разные вещи, смысл и ценности. Нынешние волнения умов в США и Европе ясно показывают. Меняется порядок вещей и, возможно, сама парадигма человеческого существования. Люди не могут жить по-прежнему. Подвергается сомнению все, социальные и личные отношения, понятие свободы, равенства, прав, даже само представление о человеке. Рушится мировой порядок, каким мы его знали, и на смену ему идет что-то новое. Кто знает, лучше оно будет или хуже?» «Кто же это в силах предсказать?» – удивленно спросил Рос. «Уж точно не мы с вами. Итак, насколько я понимаю, доктор Кук притязал на обладание тремя наборами географических координат, способных якобы доказать существование Бога. Бенедикт уже сказал вам, что такого рода доказательство должно быть куда более серьезным и очевидным». «Верно?» но мы ведь не знаем, к чему приведут нас эти координаты. Разумеется, архиепископ отпил чай и немного помолчал. Многие монотеистические религии верили, да и продолжают верить в приход Спасителя. Мусульмане считают, что в конце времен вернется на землю Иисус Христос, один из пророков, ибо пророком с большой буквы они считают только Мухаммеда. Иудеи верят в пришествие Мессии, христиане во второе пришествие Христова. «Однако мы предупреждены остерегаться обманщиков, выдающих себя за Христа. И то, что сообщение якобы от Бога, с тревоженного состоянием мира, получен от медиума на спиритическом сеансе...» «Боюсь, Росс, для нас это серьезнейший тревожный звонок». Тенби поставил чашку и блюдце обратно на стол. «Это не значит, что от слов доктора Кука нужно просто отмахнуться». «Кто знает, быть может, речь в самом деле идет о спасительном послании Божием. В наш век, когда мир сдвинулся с места и все вокруг стремительно меняется, возможно, все, в том числе и то, что раньше трудно было себе представить. Я прочел немало ваших статей, Рос, и вижу в вас очень умного и восприимчивого человека. Скажите, что думаете об этом вы сами? Что чувствуете?» «Я думаю, что доктор Кук был честным и достойным человеком, хотя, пожалуй, несколько чудаковатым. Вероятно, смерть жены выбила его из колеи. Но с тех пор, как я принял от него эстафету...» Откровенно говоря, я чертовски напуган. «Чем же?» «Буду с вами откровенен. Поначалу я настроился очень скептически. Доктор Кук казался мне откровенным сумасшедшим. Последующие события заставили меня изменить свое мнение. Уже двое людей, с которыми я встречался, сам доктор Кук его поверенный, мертвые. В Гластенбери на меня напали. В Египте отстреливали с вертолета. Моей жене присылали угрозы, в дом ворвались, перевернули там все верхном и намалевали на стенах религиозные лозунги. Тенби был не на шутку изумлен. Не расскажете поподробнее? Этот человек вызвал доверие, и Рос рассказал ему все, от первого разговора с Куком до своих экспедиций к холодцу чаши в Египет. Не умолчал и о том, почему навстречу приехал на велосипеде. Когда он закончил, архиепископ, извинившись, встал, подошел к столу и, набрав номер, приказал секретарю сообщить следующему посидителю, что на встречу с ним может опоздать. Затем снова сел. «Росс, в тех ваших статьях, что я читал, больше всего поражала и трогала меня их нескрываемая человечность. В конечном счете, все религии верят в одного бога. И все они об одном и том же. О том, как людям правильно жить на земле» равенстве, свободе, общем влаге. Некоторым из них пришлось пройти долгий путь. И я первый готов признать, что в прошлом у христианства были очень темные страницы. Если углубиться на столетие назад, ужасы крестовых походов, пытки и сожжения еретиков. Но с тех пор мы в подавляющем большинстве своем изменились и превратились в нечто совсем иное. Мы стали терпимой, доброжелательной к миру общественной культурой. Мы ищем царство истины и справедливости. Мы даем людям надежду. Это светлый и слабный образ. В конечном счете мы стремимся нести людям смысл. Религия – это о смысле, о том, для чего мы живем. Как я уже говорил, наука ищет ответ на вопрос «как?», религия – на вопрос «зачем?». Три стран. а сами вы нашли ответ на этот вопрос? Нет, однако верю и продолжаю поиски. Но ведь и я делаю то же самое, ищу ответы на свои вопросы. Почему же это вас беспокоит? Архиепископ покачал головой. выразительное лицо его было серьезно. Даже мрачно. Я Гурос, если скажу, что не тревожусь за вашу безопасность. ДНК Господа нашего искали уже многие. Может, вы и вправду ее нашли? Однако, что бы вы об этом не думали, я беспокоен тем, что информацию вы получили через медиума. Есть еще одна, более земная причина для беспокойства». Множество людей, обладающих почти неограниченной властью и богатством, мечтают наложить руки на то, чем вы владеете. Интересы некоторых из них, и очень серьезные интересы, требуют, чтобы ваши открытия никогда не вышли на свет. Я не первый раз рискую собой, получать угрозы мне уже случалось. Не на таком уровне. Вы, Рос, пытаетесь решить фундаментальный вопрос, стоявший перед человечеством на всем протяжении его существования. «А ведь в мире есть множество людей, использующих религию для оправдания насилия, тех, что готовы не только умирать за веру, но и убивать за нее». Он помолчал. Его лицо словно зарилось изнутри. «Рос, вас я вижу, человека честного, достойного человека, который в темном омраченном мире ищет ускользающий свет. Если вы его найдете, пожалуйста, сообщите мне». А пока буду за вас молиться. Дайте мне знать, если вам хоть что-то потребуется. Если мы чем-то в силах вам помочь. Да прибудет с вами Бог. Помолимся вместе». С этими словами архиепископ сложил ладони вместе и прикрыл глаза. Хантер чувствовал себя очень неловко, но не желая обижать хозяина, сделал то же самое.